Медали бывают разные: памятные и боевые, ценные и не очень. Золотая звезда героя даёт уему служебных и гражданских преимуществ, а лучшее применение для 20 лет службы в вооружённых силах экстравагантная подставка под стопку водки. Медаль за отвагу, несмотря на своё скромненькое название, означает, что её обладатель мертвец. В большинстве случаев её дают посмертно. Как, кстати, и Звезду героя. Но если кавалер этой славной медали жив, значит он везунчик. Сарви голова и храбрец из храбрецов, который своим телом заткнул перебитый топливопровод корабельного реактора или вынес 18 раненых товарищей из поля боя под шквальным огнём неприятельского реактивного дивизиона. Одна медаль за отвагу стоит ящика бронзовых весюлек за оборону отечества. Какие по адмиральскому произволу иногда могут выдать тотально всем, кто пробыл хоть 2 часа в зоне вооружённого конфликта. Но почему товарищи не существует медали за роскошь человеческого общения? Я бы её давал таким героям, как я, и носил бы с такой же гордостью, как за отвагу. А вот над Траянией история одна была. Громко разглагольствовал попаша Дямаш. Там один сержантик, чёр его звали. Тихоня такой. Мы думали, он того. Ну, это чокнутый, подсказал я. Да нет, не то. Дем принялся жесточонно чесать затылок, чтоб быстрее думалось. Заболел, предположила Мамаша Ширида. Не, он это самоволку ходил. каждый вечер. Мы думали, он значится шпион, ставила догадливая Исса. Да не какой шпион, комана, тройтуан енте нужна. Мы думали, он девчонку себе, девчонку завёл, дело ж молодое. Попаша многозначительно подмигнул нам с Иссой. Ха-ха-ха, откликнулась мамаша Ширида. Значитца, преследили мы зачёром незаметно так,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 Не парень. Кролик это был. Кролик, кролик. Так это он к кролику что ли каждую ночь ходил. Кто-то и оно кормил его морковкой. А мы-то думали, где вчонки? Там на тройто анни девчонки хоть куда, ядрёные, глазами так и стреляют, негодяйки. А чор к кролику. А К кролику хихихи -хи -хи, надо же развеселил своего супруга, ну просто нарочно не придумаешь. Папочка, ты прелесть. Мою Иссу тоже душил смех, похоже, совершенно не поддельный. Очень, очень остроумно, скорчился я. Чей сейчас такого общения у меня начало сводить скулы от наигранных улыбок, а папочка у моей Иссы был натурально балагур. Зи истории про Тихоню Чора и его возлюбленного кролика последовала другая про то, как снова же в армии на Тройтуане попаша Дьямыш, тогда ещё молодой Д, выиграл спор у своего друга рядового Гивану который утверждал, что пукнуть больше пяти раз подряд невозможно физически. Папаша Дямыш посрамил неверующего, благодаря специальной технике, которой его, в обмен на пачку сигарет, обучил рядовой бун в обществе которого Папаша Дямыш сидел в карцере за мелкое прегрешение. Рядовой бун, по уверением Папаши Дямыша, мог испустив ветры затушить целый канделябр со свечами. В чём суть техники, попаша дьямыш так и не рассказал. А стоило бы. Впрочем, Иси и её маме история понравилась безотносительно. Затем нашему вниманию было предложено развёрнутое художественное описание закатов над двойной базой на Тройтуане. Уверен, в текстовой записи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 Мужчина с острым лисьим лицом и бычьей шеей мужественно смотрел в объектив, приобнимая двух смозливых медсестёр в шапочках и белых халатах. На одной из них он потом это женился с нежной улыбкой промолвил Папаша Дямыш. Кажется, на левой. А в прошлый раз ты говорил, что на правой, укоризненно заметила Исса. Эх,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 удовольствие из серий бывают же такие простые и добрые люди или как хорошо, что моя Исса родилась не в мать, и не в отца а ещё мы кушали и пили мамаша Шарида бдительно следила за тем, чтобы я не пропускал ни одной рюмки а папаша Дямыш раза три указал мне на то, какой я худенький а потом они хором пели для меня песни незмысловатые и прямые как и всё искусство клонов Когда же подошло время прощаться, Мамаша Шереда отвела меня в сторонку и смаргивая нечаянную слезу, спросила: "Ты же не будешь обижать мою девочку, когда вы поженитесь?" "Никогда", -short потом заверил её я. Увы, нашу доверительную беседу грубо прервали. Подошёл папаша Дьямыш и дыша на меня перегаром, заявил: "Вы ж, смотрите, только болбесы до регистрации ни-ни честное слово после всего этого я искренне раскаялся в том что временами в обществе колки самохвальского позволял себе называть своего отца ричарда невеждой однако стоило нам сысы который после визита к родителям на глазах расцвела и оживилась выйти на улицу как я уже забыл про выписанную себе медаль Сыс так ласково льнула ко мне, что в общем, хотя по-взрослому ничего такого у нас не сложилось, мне всё-таки стоило огромных трудов не опоздать к началу третьего отделения Растрелятова концерт. Мы встречались с Сыссо ещё дважды, но обе эти встречи оставили в моей душе ощущение незаконченности, недосказанности, незавершённости. Довольно Неприятное это было ощущение. Как сказал бы Смахвальский, фрустрирующее. И не в том дело, что нам с сысы так толком и не дали побыть вдвоём. Всё время нужно было следить за тем, чтобы куда-нибудь не опоздать, не нарушить каких-нибудь приличий, чтобы оставаться в камельфо, чтобы не перейти от поцелуев к чему-то, что уже не является поцелуями. А как же любовь, спросите меня вы, которая побеждает все социальные условности? А вот хрен она что победила, по крайней мере, в нашем сысый случай. Мне было страшно признаться себе в том, что временами, чинно сидя рядом с сысы на скамеечке в публичном парке имени безымянного героя, я втайне мечтаю о том, чтобы снова увидеть ту Ису, которая являлась на сеансе дальней связи, открытую что-то романтичную, рассеянную, что я страстно хочу, чтобы Исса из реальной клонской девушки-офицеры, суровой и деловитой, снова превратилась в эдыкую аэлиту и наполнятианку мечты, чьё физическое тело располагается в десятках и сотнях парсеков от меня. Впрочем, на моей решимости взять Иссу в жёны все эти мечтания и соображения никак не сказывались. Я по-прежнему был твёрд до фанатизма. Может быть, потому что я был убеждён, стоит нам сочетаться браком, и образы девушки мечты и клонского офицера навеки сольются в одно целое. Эх, чёрт его знает.